Морозник черный, снотворное, губителен для сердца. Задыхаясь, карабкаясь на кровать, чувствуя себя слишком маленькой, слишком юной для всего этого, шарю руками в поисках опоры, чтобы поскорее забраться наверх, сердце отчаянно бьется где-то в горле. Эту дверь я открывать не хочу. Я не могу смотреть на нее. Просто не могу. Кэтлин! Голос дрожит, как у испуганного ребенка. Мама роется в простынях, как обезумевший от страха кролик. Ее пальцы испачкались в чем-то красном. Это кровь, кровь моей сестры. Черный шелк расступается, как мутные речные воды, и мы видим то, что еще недавно было лицом Кэтлин. То есть это действительно ее лицо, только разбитое на осколки. Горло порвано в клочья, из него судорожными вздохами рвется воздух. Глаза Кэтлин устремлены в пустоту. Она уже где-то далеко. Кажется, пытается шевелить губами, но их нет. И все-таки она дышит. Все-таки дышит. Я поворачиваюсь к маме. Ей нужна помощь. «Позови кого-нибудь!» Зародившийся в горле крик выходит сухими, чеканными фразами. На мамином лице некровинки, она неотрывно глядит на Кэтлин. У той нет половины челюсти, а от языка остался рваный лоскут. Я изо всех сил стараюсь отрешиться от того, что вижу. Вместо этого копаюсь в сумке в поисках банки, которую взяла у маму. Кусаю руку до крови, роняю красные капли в густой соленый раствор, а потом выливаю его на горло Кэтлин. Она кричит. Мама хватает меня за руку. «Прекрати!» «Ты делаешь ей больно!» Как будто я непослушная трехлетка, вцепившаяся сестре в волосы. Бросаю на маму сердитый взгляд, и она разжимает пальцы. Голова горит огнем. Я чувствую, что вот-вот потеряю сознание, силой прикусываю губу. Я могу использовать части своего тела, чтобы залатать сестру, чтобы удержать ее на краю. «Ей и так больно!» — коротко бросаю маме. Я хотя бы попытаюсь помочь. Перед глазами до сих пор все немного плывет, Но вещи, которые мне нужны, я вижу отчетливо и ясно. Разум и тело повинуются интуиции. Она руководит. Мы с Кэтлин вдвоем плавали в одной утробе. Мы выросли вместе. Есть что-то волшебное в том, чтобы быть близняшкой. С момента зарождения у тебя есть спутник. За всю свою жизнь я никогда не была одна. У меня всегда был друг. И я буду за нее бороться. Тело Кэтлин вдруг начинает едва заметно мерцать. Когда мы были маленькими, мама по выходным часто водила нас в океанариум. Аквариумы с медузами стояли в отдельном темном помещении. Их мягкие прозрачные тела неспешно колыхались в ультрафиолетовом свете. Плавные движения медуз напоминали танец, а сами они казались похожими на юбки балерин. одетые поверх русалочьих волос. Мы знали, что медузы больно жалят, но все равно смотрели на них, не отрываясь, и прижимали руки к стеклу. Нам было интересно, что случится, если они все таки дотронутся до нас хоть одним щупальцем? Смогут ли они почувствовать, что мы не представляем опасности? Я знала, что не смогут, но не оставляла надежды. Свет, обволакивающий мою сестру, напоминает сияние медуз в полумраке тусклый мигающий он кажется вот вот погаснет прозрачная бледная масса за которую все таки можно ухватиться если я смогу удержать этот свет если я не дам ему померкнуть может быть я спасу кэтлин но свет утекает сквозь пальцы я чувствую что время на исходе какие жуткие звуки Кэтлин больно, но она тоже пытается помочь. Я кладу пальцы ей на горло, чтобы очистить путь воздуху. О сердечно-легочной реанимации можно даже не думать. Искусственное дыхание делать некуда. Хотя мама вроде бы умеет. Она должна знать, что делать. Смотрю на маму. Ее бьет крупная дрожь. «Мам, что мне делать?» «Мам, мам!» — кричу я. Она смотрит куда-то позади нас. Стена, надписи, на стене, Я оборачиваюсь. Дирбла, Шибел, Аманда, Лиша, Имер, Лора, Брит, Сирша, Бриджит, Карен, Грейн, Джули, Розин, Габни, Вайолет, Димфна, Элакок. Eva, Fiona, Victoria, Elizabeth, Elmer, Shane, Sally, Kyara, Mary Ann, Nancy, Siyuzen, Fiona, Delia, Maisie, Rachel, Kuiva, Julie, Ava, Shayla, Maria, Antoinette, Kathleen, Martina Дженнифер, Кэрол, Нора, Ли, Калет, Элен, Клэр, Лорел, Есинта, Мэри Бриджит, Мэри, Энн, Мари, Нарина, Савита, Кармел, Сара, Эйва, Скарлет, Дирбла, Кэтрин, Сесилия, Лиза, Лилиан.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 Сандра, Далорес, Эшлин, Шэрон, Лола, Хлоя, Хелен, Дейзи, Меган, Уна, Фан, Кэтлин, Боже мой, Кэтлин, я не могу позволить страху завладеть моим рассудком только не сейчас. У меня нет времени паниковать и жадно хватать ртом воздух. Я должна извлечь пользу из своей боли. Если я ей поддамся, то просто свернусь в комок и буду дрожать, пока моя сестра умирает. «Позови кого-нибудь на помощь!» Снова прошу я маму голосом до того пронзительным, что от его звука может треснуть стекло. «Здесь нет сигнала!» — отвечает она, не двигаясь с места. «Так, от нее никакого толку. Тогда иди поищи, где он есть!» «Отправь Брайну наши координаты, приведи помощь! Бегом!» Я читала истории о матерях, которые поднимают машины, чтобы спасти своего ребенка. Или двигают горы. Но наша совсем растерялась, оказавшись в пещерной утробе, где умирает ее дочь. Наконец, мама кивает и срывается с места. Я снова смотрю на сестру. «Итак, мы остались одни». Лицо Кэтлин обращено ко мне, глаза огромные, словно плошки, и бешено вращаются. Она что-то хрипит, может молится. Свет окружающий ее потихоньку слабеет, но он еще не погас. Я отпиваю из банки и вижу, как мое тело тоже начинает испускать сияние. Смесь крови и соли отвратительно на вкус. Я едва сдерживаюсь, чтобы не выплюнуть мерзкую жижу, но все-таки пересиливаю себя и глотаю. Хорошо. Хорошо. Кэтлин снова пытается что-то сказать. То, что я могу контролировать, сейчас ее не спасет. Она молится, теперь я точно знаю. Хотела бы я тоже верить в добро или в Бога. Дьявол точно существует. Я вижу перед собой результат его действий. Я здесь. Сжимаю руку Кэтлин. Она умирает. превращается в холодный труп у меня на глазах. Мое сияние становится ослепительным. Я подобна звезде, особенно рядом с Кэтлин, тусклой, блеклой, как луна, которую затмило солнце. Я пытаюсь зачерпнуть пригоршню света, чтобы передать сестре, но ничего не получается. И почему я отказалась идти в ученицы к маму? Тогда бы я знала, что делать. Как использовать свои силы? Может, быть, я посмелее, то поступила бы так, как нужно мне, а не маме. Не отвернулась бы от своей сущности ради будущего, о котором всегда мечтала. Или думала, что мечтаю. Даже будь я дипломированным доктором, то вряд ли спасла бы сестру. Не здесь, не сейчас. Мне бы понадобились инструменты, лекарства, помощь других специалистов. Крепко зажмурившись, я отчаянно пытаюсь что-то придумать. Ищу кого-то, кого можно попросить о чуде, и нахожу. Я открываю глаза. Возможно, когда я вернусь, Кэтлин уже будет мертва. Не исключено, что сейчас я оставляю ее умирать в одиночестве, и мне потом придется с этим жить. Я накрываю ее одеялом, заботливо подоткнув края. Кэтлин. Я люблю тебя и очень хочу тебе помочь. Прости за все, что я сделала, и за все, что не сделала. Я должна уйти, чтобы попросить кое-кого о помощи. Думаю, это сработает. Боюсь, сейчас только это и может сработать. Я прекрасно осознаю, что никакими словами мой уход не оправдать. Целую сестру в лоб, вдыхаю запах ее крови. Подавляю рвущийся наружу вскрик. Я не уверена, что она меня вообще слышала. Глаза сухие. Я мчусь назад в кабинет, мимо мамы избегаю вниз по лестнице. Мне не нужно объяснять маме, что она должна вернуться к Кэтлин. Она и без того вернется и будет крепко держать свою дочь до последнего вздоха. Мы всегда любили друг друга. Проблема в том, что мы забыли, как сильно. Влетев на кухню, я бросаю в сумку для покупок ножи Брайана. Отец подсказал мне, как спасти сестру. Все, что нужно, написано в старой книге. И Кэтлин вспомнила об этом в ту ночь, когда мы нашли лесу. Возможно, это был знак. Пожелтевшие страницы встают у меня перед глазами, словно мозг самовольно включил субтитры. Некоторые воспоминания приходят к нам в картинках, некоторые облечены в слова. Эти сопровождает голос Кэтлин, голос моей сестры. «Если ты чего-то хочешь, например, денег или власти, или любви, или чтобы больной ребенок поправился, ты можешь попросить об этом, задать вопрос», — сказала она. «Лиса, до перекрестка идти 20 минут быстрым шагом, но я планирую бежать, быть может, тогда я не опоздаю». «Им нравится кровь и поклонение?» «Ты должна умертвить живое существо!» Я бы с радостью отдала свою кровь. Но так я Кэтлин не спасу. Мне нужно живое существо, чудесная маленькая жизнь. Два блестящих глаза с любопытством наблюдают за мной из-под стола. Я тихо зову котенка, протягиваю к нему руки, что-то мурлычу, и мягкие лапки топают ко мне. Я ласково стучу пальцами по полу. «Кнопка?» — зову я. Его имя наполнено силой, и думаю, он знает об этом. Хватаю его за пушистый загривок. Кошки цепляются за эту мягкую складочку зубами, когда переносят котят с места на место. Теперь кнопка в моих руках. Им нравится кровь и поклонение. Я запихиваю извивающегося котенка в сумку и мысленно твержу собственные. Молитвы.